два. Формально, да и с практической точки зрения тоже, они правы. Крачкин выпустил синюю струю дыма, спугнув с перил разомлевшую на солнце муху, и раздавил окурок в маленькой карманной пепельнице. «Людей у нас действительно не хватает», — Зайцев покачал головой. Теперь он не курил, но балкон, лепившийся на фасаде, остался единственным в здании местом, где можно было под предлогом папироски потолковать с глазу на глаз. «Думаешь, это после чистки?» Крачкин пожал плечами, глядя на улицу. Снизу доносилось цоканье. Проползла телега с дровами, проехал грузовик. Горошинами плыли головы прохожих. От мостовой дышало зноем. «Вряд ли. Думаю, после дела Петржика не все еще головы слетели». Предшественник Коптельцева товарищ Петра же кончил плохо. И кончил совсем недавно. Вернее, отделался легким испугом. Его всего лишь убрали куда-то в провинцию. А ведь могли и посадить. Или под трибунал отдать. Со склада улик ценности пропали немалые. Шубки, царские деньги. Начальник угрозыска оказался банальным вором. История выплыла наружу. Партийные деятели и партийные газеты требовали мер покруче. В городе вопили, что милиция своих прикрывает. Ну, что отчасти было правдой. Для успокоения общественности в угрозыске провели несколько показательных расправ над фигурами помельче. Потом прислали нового начальника — Коптельцева. И дня не прошло, как все узнали, что его к ним перевели из ОГПУ. Новая метла должна, мол, мести по-новому, без разлагающего влияния старых дружб, ссор, обычаев круговой поруки. крачкин запалил очередную папиросу немного ли проворчал зайцев покосившись на огонек прокоптился весь эпоху царизма однако пережил иронически возразил тот чего не могу сказать о многих своих товарищах озабоченных гимнастикой и холодными обтираниями я теперь можно это тебе еще бегать и бегать Ты сердце и береги. Слушай, Крачкин, не пойму я что-то. Если ты прав, допустим, то какие же еще головы? Бригаду следственную разогнали, помнится. Следователь, который дело Петр вел, служит где-нибудь в Новохоперске. Все наказаны. Зло побеждено. Концы в воду. Крачкин покачал головой. — Да ты ведь, Вася, тоже там отметился вроде. — Я? — Пару раз в ломбардах просил приемщиков, вот и все. Так, по дружбе выручил. Никаким боком я в бригаде то и не числился. — А подпись под протоколами теми, где про ломбарды, твоя? Зайцев не ответил. Вот — Вот-вот, — заметил Крачкин, — мы все там понемногу отметились. Помогаючи. Мы все теперь под подозрением. Вот на МОГПУ и подсадила товарища Нефёдова. Кукушонка. За всеми это не уследишь? То есть, — подозрительно посмотрел на него Крачкин. Да думается мне, Нефёдову дали вполне конкретное задание. Одну разработку. Думаешь? Зайцев услышал, как дрогнул совсем чуть-чуть, но дрогнул голос старого сыщика. При слове «конкретное» Крачкин подумал о себе. Зайцев посмотрел на него. «Чего?» — вытращился, как кот, — рассмеялся Крачкин. Поперхнулся дымом, кашлянул. «Гипнотизер, что ли?» «Ты вось так. Глянь отводи взгляд. Смягчай. А то тяжелый он у тебя больно. Пронзительный. Тебя дамы любить не будут. Они меня и так не любят», — пробормотал Зайцев, отворачиваясь. Протоколы со своей подписью из дела Петржека теперь уже не изъять. — Да, мы, Вася, чувствуют, что, несмотря на твой профиль чемпиона, широкие плечи и прекрасный рост, ты с ними будешь слишком деликатничать. Есть тебе что-то такое... — Чего? — Вот трепло. — Ты лучше скажи, с какой кашей мне теперь этого Нефёдова есть. — В бригаде. Ребята же не слепые. «А не надо его есть с кашей!» — Крачкин пульнул окурок вниз. «Прислали пополнение? Вот и спасибо. Пусть работает. Гоняй его в хвост и в гриву. Пусть фотографии делает, по свидетелям бегает. У тебя что сейчас горит? Убийство в коммуналке на Невском?» Проспект 25 октября Крачкин на старый лад называл Невским. При мысли о Фаине Барановой, ее открытых глазах, розе в ее мертвой руке — Зайцева передернула. Там же свидетелей полная коммуналка. Крачкин повернулся, чтобы из зноя снова войти в прохладу кабинетов, коридоров, лестниц. Вот и пусть не Федов общается. От нас подальше. Мартынов и Самойл всех опросили. Да и я сам побеседовал. И? Нам-то что? Пусть дует. Лишь бы не мешал. Может, что притащит. Притащит — спасибо. А нет, тоже хорошо. Какая разница? Главное — держать его на расстоянии.